Александр Афанасьев. «Агония». Книга четвертая. «Предчувствие беды». Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там, на подходе к афганской столице, девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала портбилеты и с памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется бой до рассвета, то не было роты, приснилась она. «Войну мы порой называем работа, а все же она называлась войной. Идет по Кабулу девятая рота, и нет никого у нее за спиной». Анализируя политические столкновения Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в странах третьего мира, можно из раза в раз проследить всю ту же закономерность. Осуществлять управление напрямую этими странами было невозможно. Оставалось подбирать управляемых извне лидеров. Вот тут-то и проявлялась разница в политических подходах США и СССР. Если Советский Союз всегда делал ставку пусть и на более слабых, зато более управляемых персонажей, предпочтения США были совсем другими, диаметрально противоположными. Более сильные лидеры, проявлявшие жестокость и диктаторские замашки, для СССР были нежелательны, если где-то такие были – С ними могли мириться, но все же это было совсем не то, чего хотелось. Для США же идеальный лидер третьего мира – наш сукин сын, безостенчиво грабящий и насилующий страну сам и дающий грабить ее другим, прежде всего американским транснациональным компаниям. В этом была принципиальная разница внешней политики двух супердержав идеалистичной в своей основе политики Советского Союза и хладнокровно-прагматичной Соединенных Штатов Америки. Особенно ярко это проявилось в конце 70-х, когда Советский Союз практически одновременно сделал две ошибки, проглядев и не поддержав идущих к власти сильных, харизматичных, жестких лидеров – Оба они пришли к власти практически в одно и то же время. В Ираке заместитель председателя Совета революционного командования, вице-президент страны Саддам Хусейн отстранил президента страны Ахмеда Хасана Бакра от власти и сам возглавил Ирак. Достаточно быстро он уничтожил всю противостоявшую ему оппозицию, уничтожил физически, массовыми казнями, Советский Союз наладить нормальные отношения с иракским диктатором так и не смог. В Афганистане, злодейски убив своего отца и учителя, писателя-идеалиста, волею и стуча, ставшего руководителем государства нур Тараки, к власти пришел хитрый, коварный и жестокий хафизулла Амин, державший над своим рабочим столом фотографию И.В. Сталина, В отличие от Ирака, где возможности нашего вмешательства в ситуацию были ограничены, здесь мы вмешались. Кроме того, если Советский Союз обычно вёл прямую политику, направленную на всемирную поддержку только одного игрока, то Соединённые Штаты обычно играли из-за чёрных, и за белых – Все дело было в том, что Советский Союз выступал в качестве единого игрока и мог поддержать только одну сторону. и Если бы он поддерживал две или более, то это было бы предательством. США же представлялись в целом спектре ипостасей. Например, государство могло поддерживать власть, а какая-нибудь транснациональная компания оппозицию – В результате США частенько оставались в выигрыше при любом исходе партии. 1979 год стал последним годом мирной жизни, последним годом процветания и благоденствия для огромной и сильной державы под названием Союз Советских Социалистических Республик на страну, надвигалась война. Иран, Тегеран, конец января 1979 года. Столице было неспокойно. Большой город, чья история насчитывала столетия, еще недавно был погружен в призрачную, типичную для Востока дрему. Из Голубого дворца безраздельно правил страной Шахиншах. Шахиня скупала целые магазины в Лондоне, куда летала на личном Боинге 707. Корпус жандармов и шахская служба безопасности «Кабак» Зорко следила за порядком, бросая неугодных, посмевших сопротивляться воле монархов, в тюрьмы, где они часто исчезали без следа или выходили из-за стенков калеками. Страна развивалась. Один за другим возводились заводы, с нуля создавалась промышленность, стали автомобильная, судостроительная – Белая революция, начатая личным повелением шахиншаха шаха Бесмало 15 лет назад, шагала по стране. Темпы экономического роста Ирана в 70-е годы могли сравниться только с темпами роста маленькой Японии. Иран стал самым крупным покупателем американского оружия в мире. Только в 78-м году Он разместил в США оборонных заказов на 15 миллиардов долларов. Американцы продавали Шахиншаху даже то оружие, которое они продавали в страны НАТО. Например, новейшие истребители F-14 Tomcat в то время были на вооружении только в двух странах – в США и Иране. В обращении к нации Шахиншах пообещал, что к 1990 году в стране будет 25 ядерных энергоблоков и собственная атомная бомба, и, видя отношения Ирана и США, в это невозможно было не поверить. У всех на глазах рождался новый региональный лидер, способный уравновесить давнего союзника США-Израиль, и поставить надежный заслон проникновению коммунизма с севера. В то время Израиль и Иран были надежными союзниками. Например, советниками в структуре Савак были не столько американцы, сколько израильтяне из Моссад. Именно они помогали шахской службе безопасности превратиться в одну из самых грозных разведок на всем Востоке. Развивая свою страну, Шахиншах допустил одну ошибку, ставшую для него смертельной. Образованный и современный человек, он забыл о том, что на Востоке нельзя прощать врагов. Их надо уничтожать при первой возможности. И когда несколько религиозных авторитетов во главе с Аяталой Хамини выступили против него, он приказал не казнить их, а просто выслал из страны. Хамейни, изданный из Ирана и лишенный возможности проповедовать, обосновался в иракском городе Эн-Наджав, одном из мировых центров шиитского ислама, откуда и рассылал свои гневные проповеди, а также преподавал в тамошнем исламском университете. Лишенный даже намека уважения к государству, в том числе и тому, в котором он находился, Аятала Хамини начал жестко критиковать и власти Ирака, но он не понимал, что только что пришедший к власти Саддам Хусейн коренным образом отречается от шахин-шаха После первой же проповеди, где религиозные авторитеты посмели высказаться против диктатора, Аятала Хамини и некоторые другие авторитеты были арестованы. Часть расстреляли сразу, без суда. Хамейни диктатор приказал не расстреливать. Он приказал вывести его на показательные судебные процессы и публично расстрелять, а еще лучше повесить. Диктатор Ирака ни с кем не собирался делиться своей властью. Ни с Аллахом, ни с его наместниками на земле, ни с самим Иблисом дьяволом примечания автора. Процесс должен был стать предупреждением для всех религиозных общин многоконфессионального Ирака. Тот, кто посмеет высказаться против диктатора, будет раздавлен. Однако неожиданно для всех Саддам Хусейн поменял свое мнение и освободил Аяталу Хамини. Вместо смертной казни его наказали всего лишь высылкой из страны. Из ставшего в одночасье негостеприимным Ирака Аятла вылетел в Париж. Оттуда он вернется уже в свою страну. Вернется победителем. А тем временем в Иране начались волнения. Напряженность нарастала весь 1978 год. Чтобы достигнуть газеме следующего, 79-го, своего пика, волнения начались в очередной раз из-за религии. Религиозные авторитеты нагнетали обстановку своими антиправительственными проповедями. Служба контрпропаганды очерняла исламское духовенство в правительственных газетах, что приводило к еще большей дестабилизации общества. Тем не менее, шахин-шах Ирана Мохаммед Риза Пехлеви не проявлял видимого беспокойства насчет своего трона. «Совак» работала как часы. Около столицы страны было сконцентрировано до 40% личного состава армии. Центр города охраняла проходившее обучение в учебных центрах армии США «Гвардия Бессмертных» численностью до 10 тысяч человек. Этого должно было хватить для подавления любого мятежа, тем более что оружия у народа не было, на демонстрации в основном выходили безоружными, но на сей раз Шахиншах ошибался. Теперь оружие было, и все должно было пойти совершенно по-другому». Небольшой потрёпанный Рено остановился в паре десятков метров от полицейского участка в одном из окраинных районов Тегерана. Было раннее утро, солнце только начало свой дневной путь по небосводу, и на небе не было ни облачка, обещая ясный и погожий день. Впрочем, тем, кто сидел в машине, в этой и в двух других, что подъехали еще раньше и стояли с другой стороны улицы, «Было не до того, каким будет сегодня день. Если что-то пойдет не так, этот рассвет станет последним в их жизни». «Еще раз!» Человек, сидевший на переднем пассажирском сидении, обернулся к тем, кто сидел сзади, взглянул каждому в глаза, ища хоть малейшую тень сомнения. Сомнений не было». «Первым бьешь ты, Джават, потом огонь по распределенным секторам и штурм. Все поняли!» Молчание было красноречивее слов. «Аллах с нами, братья! Аллах с нами!» Несмотря на утреннее время, перед полицейским участком было многолюдно. Наутро на утро на десять часов была намечена демонстрация. Вернее, даже не демонстрация, а похороны погибших в предыдущей. Эти похороны в нарушении традиций тоже должны были стать демонстрацией. Предстоящая демонстрация в этом квартале за последнее время была уже не первой. До этого их было три, и каждая последующая многочисленнее предыдущих. Первые две разогнали слезоточивым газом. Во время разгона третий были жертвы. Когда толпа приблизилась к полицейскому кордону, из задних рядов кто-то кинул в полицейских две осколочные гранаты. Один из полицейских мгновенно погиб, разорванный осколками, еще восемь были ранены. Разъяренные полицейские дали залп в толпу почти в упор, потом еще и еще... Толпа разбежалась, всю ночь агенты-совак, шахской охранки и жандармы ездили по кварталу, разыскивая и арестовывая зачинщиков. Найти удалось немногих, почти все перешли на нелегальное положение, а сегодня должны были быть похороны. Погибло более 30 человек, хоронить их решили одновременно, и власть решила готовиться к самому худшему. Утром Полицейский участок вместо привычных винтовок завезли автоваты из армейского арсенала. Этого-то боевики и ждали. Если армейский арсенал захватить было почти невозможно, то здание полицейского участка, где складировали оружие, очень даже можно, так сказал товарищ Али. А товарищу Али исламисты верили, пусть он и был неверным, кафиром». Впрочем, наверное, если бы ими командовал товарищ Али, они бы захватили и армейский и арсенал, и даже Голубой дворец. Но товарищ Али был один, а дел было много. Поэтому сегодня нападением командовал Мехмед, один из тех, которого лично учил товарищ Али. Первым, как это и предусматривалось планом, в бой вступил Джават. Товарищ Али дал им по два гранатомета на каждую машину и до вечера обучал трех братьев, выбранных гранатометчиками, как пользоваться этим грозным оружием, как раскладывать их, как откидывать прицел, как наводить оружие на цель, как целиться. Поначалу братьям эти гранатометы, длинные зеленые тубусы весом с автомат, серьезным оружием не показались». Но товарищ Али сказал, что таким оружием можно уничтожить бронированную полицейскую машину, а если он так сказал, значит, это правда. И поэтому Джават, самый молодой из них, первым выскочил из машины, прикрываясь ею от полицейских, Достал из салона машины уже раздвинутый, ставший в полтора раза длиннее зелёный тубус гранатомёта, умастил его на плече так, как это показывал товарищ Али. В рамке прицела зеленела кабина тяжёлого трёхостного армейского грузовика, подъехавшего только что к участку в сопровождении полицейской машины. Никто пока не заметил, никто не обратил внимания на готовящегося к стрельбе гранатомётчика». Перед участком в ряд стояло несколько бело белоголубых полицейских машин, по тротуару шли люди, у стальной двери участка курили трое полицейских, никто из них не знал, что сейчас произойдет. Дважды нажал на клавишу спуска, небольшая комета, изрыгая пламя, метнулась в кабине грузовика, врезалась в нее... И кабина взорвалась, брызгая пламенем, осколками стекла и обрывками стали. Почти в ту же самую секунду исчез в клубке пламени полицейский седан, что ехал перед армейским грузовиком, чтобы показать дорогу к участку. Выстрелил еще один из братьев. Один из полицейских у дверей участка упал замертво сражённый осколком. Двое других схватились за оружие, но они были в шоке, да и пистолеты – плохое оружие на таких дистанциях. Один из них успел даже выстрелить, но пуля пролетела метрах в 2 от третьего гранатомётчика, да и он уже успел выпустить свой заряд. Ещё через секунду дверь полицейского участка выше была взрывом, вместе с размазанными по ней полицейскими. «Аллаху Акбар!» Поливая длинными автоматными очередями по окнам, братья из двух машин бросились к зданию полицейского участка. Изгоревшего полицейского седана на асфальт вывалился полицейский. Вся одежда его была в огне, он пытался ползти, корчился... И Мехмед длинной очередью перерезал его пополам, отправил к Аллаху. Он хоть и полицейский, а лишних мучений не заслуживает. Аллах на небесах разберется по делам его. Из окон открыли огонь, когда нападающие уже преодолели большую часть открытого пространства. Гранат у полицейских не было, были только газовые гранаты но от них спасало намазанное жиром или вазелином лицо. Нестройный залп из револьверовой ружей ударил по рядам атакующих. Двое братьев покатились по земле, но остальные продолжали атаку, полосуя очередями окна. Пока одни штурмовали полицейский участок, братья, что приехали в третьей машине, тушили армейский грузовик. Еще не хватало, чтобы он взорвался, полное оружие». Поэтому, пока двое братьев заливали огонь белой пеной из заранее припасенных огнетушителей, еще двое, держа на изготовку оружия, подошли к развороченной взрывом гранаты кабине. Офицер был еще жив. Увидев приближающихся боевиков, он попытался поднять пистолет, но перебитая осколком рука не слушалась. «Аллах Акбар!» Шедший первым боевик, совсем молодой, не старше пятнадцати лет, пацан полоснул автоматной очередью. Пули разорвали тело офицера, со звоном отрикошетировали от обгоревшего металла кабины. Одна из пуль чиркнула по красному баллону с пеной, который держал брат постарше, но не разорвала его, а улетела куда-то дальше». От неожиданного удара брат выронил баллон, и он упал, больно ударив по ноге. «Ялла!» — вырукался он. «Иблис тебя забери, Реза! Что ты делаешь? Ты чуть не убил меня этой проклятой пулей!» Молодой внимательно посмотрел на незадачливого пожарника. «Не богохульствуй, Хасын, ибо сегодня день гнева Аллаха, и мы клинок его. И неужели ты думаешь, что Аллах заберет твою душу к себе, пока ты не выполнишь все то, ради чего ты находишься здесь?» От того, с какой фанатичной верой были сказаны эти слова, становилось жутко. Стена, разбитая и схлёстанная пулями и осколками, опалённая, выбитая выстрелом гранатомёта дверь, редко плюющаяся огнём и свинцом окна. Перед дверью Мехмед затормозил, сменил магазин в автомате на полный, передёрнул затвор». Хороший автомат, советский, надежный, легкий и скорострельный, намного лучше тех тяжелых и неуклюжих немецких, которыми пользуются армия и жандармы. Выхватил гранату, зубами выдернул кольцо и сильным кистевым движением метнул в опаленный пламенем пролом, где совсем недавно была дверь. Там держали оборону те полицейские, которым удалось еще оставаться в живых. Надо было спешить. Если появится подкрепление, другие братья удержат его, устроят перестрелку на дороге, но долго сдерживать жандармов они не смогут. Внутри глухо ухнуло, раздались крики на два или три голоса, и Мехмед ринулся внутрь. Внутри было дымно, жарко, страшно, ноги скользили по залитому кровью полу. На полу ничком кучами лежали два или три трупа, все в темной набухающей кровью форме. Еще один был жив, все лицо залито кровью, кровь стекает на пол под длинной черной бороде, но он поднял пистолет и слепо нащупывал цель. Короткая очередь, опаленные дыры на груди, стремительно набухающая черной влагой форма. Последний из остававшихся в живых в вестибюле падает на залитый кровью пол. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» многоголоса прогремело за спиной. Сопротивление сломили быстро. Когда боевики прорвались в холл, начали бросать гранаты в кабинеты, остававшиеся в тот момент в живых полицейские бросили оружие и запросили пощады. Сдавшихся немедленно расстреляли, найденных раненых добили. Немного опьяневший от запаха пороха и крови Мехмед вышел на свежий воздух. В одной его руке был автомат Калашникова, в другой он нес немецкую g 3 подобранную в участке. Он все еще не мог до конца поверить в то, что они сделали это». Начало положено, гнев Аллаха ужасен, и никто из разложившихся, прожидовившихся правителей не сможет ему противостоять. Полицейских ему не было жаль, ничуть. Те, кто прожидовился или начал служить прожидовившимся властям, те, кто посмел выстрелить в братьев, исполняющих волю Аллаха, те заслуживают мучительной смерть. Жаль, что нет времени. Можно было бы снять с этих полицейских кожу или хотя бы отрезать головы. Всё это будет потом, когда они победят. А эти даже умерли не как мужчины. Сначала сдались вместо того, чтобы умереть по-мужски с оружием в руках. Потом ползали по-грязному с красными разводами полумоля пощаде. Воистину тот, кто идёт против воли Аллаха... Тот перестает быть человеком. Грузовик уже потушили. Сейчас вскрывали ящики, те, которые лежали ближе к борту. Улица, недавно заполненная и машинами, и пешеходами, вмиг опустела. Остались только боевики. Мехмед подошел к машине. Перед ним почтительно расступились. Он открыл один из ящиков, посмотрел, что внутри. На белых крупных опилках маслянисто чернило длинное тело ручного пулемета МГ-3. Мехмед отложил винтовку, достал из ящика пулемет, ласково погладил дырчатый кожух длинного ствола, прислушался. Дальше по дороге грохотала перестрелка. На помощь разгромленному полицейскому участку шла подмога. «Ибрагим! Я здесь!» Шагнул вперед один из гранатометчиков. Он уже успел вооружиться трофейной Ж-3 и выглядел весьма грозно. «Чтобы через двадцать минут ничего этого здесь не было. Это оружие ждут наши братья, и ты должен доставить его им. Понял, Эфенди?» «А мы?» — угрюмо спросил один из бойцов. Таскать ящики ему явно не улыбалось. Он только что совершил один подвиг и теперь жаждал совершить еще один. «Четверо остаются с Ибрагимом», — распорядился Мехмед, — «и помогают ему, а мы еще сегодня постреляем». «Аллах Акбар! Хамини Рахбар! Аллах Акбар! Хамини Рахбар! Аллах Велик! Хамини Вождь!» Эти слова появились уже тогда. Примечание автора. Хотя для многих в мире исламская революция в Иране стала неожиданностью, на самом деле обстановка продолжала обостряться весь 1978 год. Событиями, положившими начало исламской революции, общепринято считать события 8 января 1978 года. Тогда в городе Кум была зверски расстреляна демонстрация студентов в медресе, протестовавших против опубликованной в правительственной газете клеветнической статьи о Хамини. По официальным данным, в ходе усмирения беспорядков погибли два студента. По данным демонстрантов, 70 человек. Раненых никто и не считал. По шитской традиции, поминальные службы о погибшем идут 40 дней. И через 40 дней после разгона демонстрации в Куме 18 февраля бунт вспыхнул в Тибризе. Его подавление также привело к человеческим жертвам. Затем все то же самое повторилось 29 марта и 10 мая. Каждый раз беспорядки были все более многочисленными и кровавыми. Однако, на самом деле антиправительственные волнения начались еще раньше – В октябре 1977 года, после неожиданной и подозрительной смерти от сердечного приступа, сына Аяталы Хамини Мастафы, тогда эти волнения еще мало кто замечал. В мае 1978 года солдаты ворвались в дом Аяталы Казема Шариат Мадари, одного из авторитетнейших священнослужителей Аятала придерживавшихся умеренных взглядов и застрелили одного из его последователей прямо у него на глазах. В результате шариат Мадари присоединил свой голос к тем, кто требовал свержения шаха. Практически все лето и осень 1978 года в крупных городах то и дело вспыхивали бои между жандармами, полицейскими агентами, совак и демонстрантами – В них погибли десятки тысяч человек, но до революции пока было далеко. Не было самого главного – оружия, поддержки извне. Исламское подполье в этот момент больше копило силы, выжидая пока складывающаяся в стране обстановка не подточит правящий режим Шах, в надежде успокоить население, обещал провести свободные выборы в июне и показательно снял с занимаемой должности председателя Савака генерала Нематалуна Сири, возглавлявшего Савак 13 лет. Вместо него был назначен более слабый генерал Нассер Магадам. Это было ошибкой, причем двойной. При смене руководителя спецслужба временно ослабла, Причем в такой момент, когда допускать этого было нельзя. А генерал Магадан до этого назначения восстановлял третий департамент САВАК, занимавшийся борьбой прежде всего с коммунистической партией ТУДЕ. Опасность же исходила вовсе не оттуда. Но генерал Магадан был за конструктивный диалог с исламской оппозицией, а не за ее уничтожение. Кроме того, Мохаммед Резапих Леви попытался предпринять срочные антиинфляционные меры, которые привели только к массовым увольнениям рабочих. Без персонала, в большинстве своем примкнувшего к демонстрантам, заводы начали простаивать. К ноябрю 1978 года экономика Ирана была окончательно подорвана массовыми стачками. Шахин-Шах Пихлеви в попытках сбить нарастающую волну народного гнева неоднократно обращался к правительству США с просьбой оказать помощь, в том числе военную. Летом 1978 года Тегеран посетил советник президента США по национальной безопасности Збигнил-Бжезинский, который после ознакомления с ситуацией на месте предложил начать немедленное военное вторжение в Иран, Однако президент США Картер понимал, что армия США только что вышла из тяжелейшей и бесславно проигранной вьетнамской военной кампании и нуждается в передышке. Еще меньше его вдохновляла мысль ввязаться в войну у самых границ Советского Союза, поэтому в прямой военной помощи Шаху было отказано. В начале сентября 1978 года произошел пожар в Абаданском кинотеатре. В результате погибло более 400 человек. До сих пор непонятно, был ли это поджог или простая случайность, но исламское духовенство всю вину возложило на шаха, вызвав новую волну протестов. В ответ на это шах ввел в стране военное положение, предусматривавшее запрет на любые демонстрации – Несмотря на запрет, массовая акция протеста прошла в Тегеране. В разгоне демонстрации участвовала не только полиция, но и армия с боевой техникой. В ноябре 1978 года по настоятельным просьбам Ардешира Захиди, посол Ирана в США и генерала Голям Али Овейси, военный губернатор Тегерана, прозванный исламистами мясник Тегерана, Шах Павел, поддался уговорам придворных кругов из заокеанских друзей, в целях сбить нараставшую волну протеста, провел массовую чистку в высших эшелонах власти и госаппарате. По приказу Шаха полиция собак арестовала 13 видных чиновников режима. Удар по своим еще больше дестабилизировал режим». Шах не понимал, что старые проверенные рецепты типа «кинуть с крыльца одного из чиновников народу на растерзание» уже не действуют. Это только выносит раскол и сумятицу в тающие ряды сторонников Шаха. В декабре 1978 года началась новая волна демонстраций. 2 декабря в Тегеране в запрещенной властями демонстрации приняло участие более 2 миллионов человек а уже 10 и 11 декабря в них приняли участие до 10 миллионов человек. На демонстрациях открыто призывали к свержению режима и физическому уничтожению Шахиншаха. В начале 1979 года эти демонстрации переросли уже в вооруженный мятеж. На руках у демонстрантов появилось большое количество огнестрельного оружия – Начались настоящие уличные бои. Опасаясь за свою жизнь, шахин -Шах вместе с Шахиней покинули Иран. Это произошло 16 января 1979 года. Оставшийся во главе страны премьер-министр Шапур Бахтияр, оппозиционер, назначенный Шахом на эту должность в конце 1978 года, запретил Савак и выпустил на свободу всех политзаключенных, плеснув в огонь беспорядков бензина. Он также пригласил страну Аяталу Хамини, предлагая тому войти в правительство национального единства. Аятале он предложил создать в городе Кум независимое религиозное государство наподобие папского Ватикана – 1 февраля 1979 года Аятла Хамени вернулся в Иран после 15-летней ссылки. В столичном аэропорту Мехрабат его встречали восторженные тегеранцы. На улицы города вышли миллионы людей с портретами Аятлы, кричащие «Шах ушел, имам пришел». В тот же день Хамени отверг предложение Бахтияра о создании правительства национального единства. Сразу после приземления Хамени направился на кладбище Бехештезахра в южном пригороде Тегерана. Там он произнес свою 20-минутную речь, в которой назвал самого Бахтияра, его правительство, его парламент и всех его приспешников незаконными и обещал выбить зубы этому режиму. 4 февраля Аятлас сам назначил премьер-министра, которым стал Мехди Базарган. Бойцы сил правопорядка переходили на сторону последователей Хмении. 9 февраля в аэропорту Мехрабат произошел бой между хоминянистами и лояльными бахтияру-гвардейцами, начавшийся с мелкого спора. Бой перекинулся на весь город и приобрел уличный характер. Сторонники Хамини взяли под контроль полицейские участки и военные части. В этих условиях Высший военный совет, Генштаб, объявил о своем нейтралитете. Декада с 1 по 11 февраля, когда шли наиболее жестокие бои на улицах, называют «декадой ненависти». Не с честь даже погибших за эти дни – когда исламские экстремисты сражались на улицах с полицейскими агентами Савак и остававшимися еще верными шаху воинскими частями, прежде всего, гвардией бессмертных. Наконец, 11 февраля 1979 года сопротивление было подавлено. Тегеран полностью перешел в руки восставших. Этот день и принято считать днем исламской революции. Государственный департамент США, отдел политического анализа, меморандум. Тема. Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке. Степень секретности. Совершенно секретно. Президенту США. Копии. Членам Совета национальной безопасности США. По списку номер два. Уважаемый господин президент. В связи со значительными изменениями на политической карте Ближнего и Среднего Востока и в соответствии с запросом номер 2, дробь 154, отдел политического анализа Госдепартамента США проанализировал складывающуюся ситуацию по отдельным странам региона. Первое. Иран. Вооруженный мятеж в Иране, переросший затем в государственный переворот и образование нового государства – так называемой Исламской Республики Иран, является серьезной угрозой национальным интересам США. Следует признать, что ни одно разведывательно-либо внешнеполитическое агентство США не смогло правильно оценить масштаб и характер угрозы. Также следует заметить, что этот переворот был организован не только внутренними, но и внешними силами и был бы невозможен без серьезной поддержки извне. Прежде всего, народные волнения по религиозным поводам происходили в Иране и раньше, но ни одно из них до настоящего времени не приводило к сколь-либо значительным изменениям. В данном случае эти выступления начались по незначительному поводу и постепенно переросли из массовых беспорядков в вооруженные столкновения с полицией, армией и силами безопасности – Вызывает серьезные вопросы тот факт, что начиная с конца 1978 года в руках у повстанцев оказалось значительное количество боевого стрелкового оружия и боеприпасов. Помимо обычных неорганизованных людских масс, в выступлениях участвовали вооруженные, обученные и хорошо организованные военизированные отряды, Данные отряды наносили удары по полицейским участкам, армейским казармам, захватывали арсеналы, передавая захваченное оружие неорганизованным мятежникам. Бои с полицией и силами безопасности в городах отличались крайней жестокостью и упорством, в них погибло более 100 тысяч человек. Однако нельзя сказать, что ситуация в стране полностью вышла из-под контроля». В этих условиях поспешное бегство Шахиншаха Ирана из страны было неоправданной слабостью, приведшей к полной утрате контроля за ситуацией. В настоящее время американский военный и гражданский персонал, за исключением дипломатического, полностью завершил эвакуацию из страны. Эвакуированы и некоторые посольства других стран, а также все иностранные граждане, работающие в стране по частным контрактам и подрядам. Средства и авуары иранского правительства в банках заморожены. Надо сказать, что пришедшее к власти религиозно-экстремистское правительство во главе с духовным лидером Аяталой Хамини не является прокоммунистическим. Оно заявляет ярко выраженную антиамериканскую позицию, но в то же время негативно высказывается и о Советском Союзе. Налаживания каких-либо тесных отношений между Ирией и СССР ожидать не стоит. Считаем, что прошахские силы в Иране слабы и разобщены, а в ближайшее время будут ликвидированы новым режимом. Шахиншах Ирана пользуется авторитетом у незначительной части населения Ирана. В экстремальной ситуации проявил слабость и вряд ли сможет взять власть обратно поэтому оказывать ему какую-либо помощь бессмысленно. В настоящее время в Иране существуют две основные оппозиционные платформы новому режиму. Основной является иранская коммунистическая партия Тудия, поддерживаемая Советским Союзом и имеющая ярко выраженную просоветскую ориентацию – Данная партия является светской, антиисламской, ее активисты подвергаются жестоким преследованиям со стороны режима Айаталы. Однако не надо исключать возможность вооруженного вмешательства СССР во внутрииранские дела. Иран имеет границу с СССР, как сухопутную, так и водную. Поводом может послужить любой пограничный инцидент, как случайный, так и инспирированный, либо прямое обращение партии Туде к Советскому Союзу. По оценкам аналитиков, в случае вторжения советской армии в Иран никакого серьезного сопротивления новая власть оказать не сможет. В настоящее время небоеспособными являются 80% частей и соединений иранской армии, Остальные 20% ограниченно боеспособны. Процветает дезертирство, разграбление боевой техники. Армейские командиры высшего звена большей частью расстреляны. Командиры среднего и низшего звена репрессируются и заменяются на религиозных авторитетов, а то и просто на выпускников медресе, не имеющих не только опыта командования, но зачастую и вовсе никогда не служивших в армии. В военно-воздушных силах уволены или убиты практически все лётчики, способные управлять боевыми самолётами. В этих условиях господство в воздухе советской авиации будет завоёвано сразу в течение часа после начала вторжения, начнётся массированная высадка десантных соединений. Предполагаем, что очаги сопротивления будут подавлены в течение 24 часов после начала вторжения – На полную оккупацию страны потребуется не более трех суток. В то же время, возможности США влиять на ситуацию в данном случае весьма ограничены. Сил и средств армии и флота США – Имеющихся в данном районе совершенно недостаточно не только для того, чтобы отразить возможную советскую агрессию, но и для захвата и последующего контроля территорий Ирана, даже с учетом состояния вооруженных сил последнего. Более того, вооруженное вмешательство США в случае военной агрессии СССР против нового Ирана может привести к тому, что Советский Союз продвинется дальше и, и захватит Саудовскую Аравию и ОАЭ. Единственным способом остановить это будет применение ядерного оружия. Помимо ТУДЕ, в настоящее время некоммунистической оппозицией организуются боевые отряды маджахидин э халк и «Федаин-э-Халк». Данные отряды не имеют ярко выраженной идеологической платформы, имеют своей основной целью свержение исламского режима. Эти организации находятся в стадии формирования, не связанные с Советским Союзом, и поэтому мы считаем, что США должны оказать данным организациям всемирную материальную и организационную помощь. Подводя итог, на сегодняшний день можно сказать, что ситуация в Иране развивается по крайне неблагоприятному для американских интересов сценарию, но ресурсов для разрешения в благоприятном для нас ключе у нас нет. Вооруженное вмешательство на данном этапе может привести к тяжелейшим последствиям, в том числе к прямому вооруженному столкновению с Советским Союзом При безусловном превосходстве последнего предлагаем начать мероприятие по поиску путей сближения с умеренной частью нового иранского правительства, а также оказать всемерную помощь формирующимся организациям Маджахидин Эхалк и Федаин Эхалк. Также имеет смысл оказать помощь Ираку, усиливая его в противовес Исламской Республике Иран. Второе. Афганистан В Афганистане после прихода к власти Просоветской народно-демократической партии Афганистана продолжается укрепление коммунистической идеологии в этой стране. Руководитель НДП Нурмухамед Тараки после прихода к власти обратился к СССР с просьбой об оказании военной и экономической помощи и данная помощь оказывается во все более возрастающих объемах. Во всех частях афганской армии присутствуют советские военные советники, идет перевооружение армии Афганистана советским оружием, начата реализация многочисленных гражданских контрактов по ирригации, добычи полезных ископаемых, ведению современного сельского хозяйства. В Кабуле и других крупных городах начато многоэтажное строительство. В самой НДПА в настоящее время идет борьба за власть – Помимо Н.М. Таракин в партии существует второй лидер Бабрак Кармаль, сын генерала шахской армии и крупного землевладельца. В настоящее время Н.М. Таракин постепенно отстраняет Б. Кармаля и его сторонников от реальной власти, что не может не вызывать недовольство последних. Кроме того, за спиной Н.М. Таракин находится еще одна – пока держащаяся в тени на очень перспективная фигура афганской политической сцены Хефизула Амин, явно имеющий собственные претензии на власть. В то же время новая власть в Кабуле допускает серьезные ошибки. Так, демонстративная атеистичность новых властей неприемлема для большей части глубоко религиозного афганского населения – Земельный передел, когда земельные наделы отнимались у крупных землевладельцев, передавались крестьянам и сразу же отнимались в пользу коллективных хозяйств, вызывает недовольство как у бывших землевладельцев, так и у крестьян. Недовольство вызывает и программа освобождения женщин, воспринимаемая населением как покушение на многовековые устои. Политика нового Афганистана отличается от насторонней ориентации на СССР и антиамериканизм. 22 февраля сего года, при невыясненных обстоятельствах, посол США в Афганистане А.ДАПС был захвачен у заложники террористами. При проведении афганскими силами безопасности операции по освобождению А.ДАПС, а также все его похитители, были убиты – В то же время в самом Афганистане и за его пределами в соседнем Пакистане существуют значительные силы, на которые можно опереться в противодействии нынешнему просоветскому режиму в Афганистане. Так, на приграничной с Афганистаном территории Пакистана существуют лагеря беженцев, бежавших от зверств коммунистического режима. Поток беженцев через афганско-пакистанскую границу увеличивается с каждым годом и сейчас превышает 100 тысяч человек в год. Эти люди, готовые с оружием в руках сражаться против коммунистов и Соединенные Штаты Америки, не должны упускать такую возможность. Подводя итог... Соединенные Штаты Америки должны проводить в отношении Афганистана двустороннюю политику. С одной стороны, активно помогая антикоммунистическим силам афганцев, сосредоточенным в Пакистане, а с другой стороны, налаживать контакты с возможными претендентами на власть в Кабуле. Наиболее перспективным политиком второго эшелона на данный момент в Кабуле, по нашему мнению, является Хафизулла. Амин. 3. Пакистан. Пакистан в данном регионе всегда являлся и является противовесом Афганистану. Вызвано это тем, что между странами существует отрезок неурегулированной сухопутной границы значительной протяженности, так называемая линия Дюранда проведенная в начале XX века британской колониальной администрацией, произвольно разделила живущие на юге Афганистана пуштунские племена на две части. В итоге ни одно правительство Афганистана не признает границу с Пакистаном в том виде, в каком она есть, а на территории Пакистана регулярно происходят восстания пуштунских племен, жестоко подавляемые властями. В настоящее время у власти в Пакистане находится военная хунта во главе с генералом Мухаммедом Зия Ульхаком. Законный руководитель Пакистана Зульфикар Али Бхутта повешен, в стране распущен парламент, действует режим чрезвычайного положения. сложившаяся в Пакистане обстановка безусловно отвечает национальным интересам США, так как генерал МЗ Ульхак придерживается твердой антисоветской, антиафганской и проамериканской позиции. Данное позиционирование вызвано угрозами со стороны просоветской Индии с одной стороны и просоветского Афганистана с другой стороны. Поэтому генералу Ульхаку не остается никакой другой политической позиции, кроме проамериканской. Считаем необходимым сделать Пакистан основным союзником США в данном регионе, выделить требуемые средства для полного перевооружения армии, оказать содействие в реализации программы создания ядерного оружия. Сохранение Пакистана в нашей зоне влияния критически важно для нас, так как в случае, если в советскую зону попадет и Пакистан, Это будет означать, что у Советского Союза появится прямой выход к Индийскому океану. Создастся цепь государств, которая отсечет Китай и страны Азии от Персидского залива, а сам Персидский залив окажется в частичной изоляции. Ради предотвращения такого сценария допустимо пойти на все, в том числе на нарушение режима нераспространения ядерного оружия – В то же время целесообразно дезинформировать генерала Ульхака, передав ему информацию о том, что готовится одновременный удар Индии и Афганистана по Пакистану и расчленение страны. Исследовав полученную информацию, отдел политического анализа предлагает в политике в этом регионе придерживаться следующего. Первое. Всемирная поддержка Пакистана и его военного руководства, перенос основных разведывательных усилий в эту страну, максимальное усиление армии Пакистана. Второе Поддержка усилий афганских беженцев, находящихся в Пакистане в их борьбе против коммунистического режима в Кабуле, в том числе поставками оружия, денежными средствами, направлением военных советников и созданием центров обучения совместно с властями Пакистана. Третье. Наращивание военного присутствия в Персидском заливе в целях предостережения Советского Союза от агрессивных действий в Иране. Четвертое. Налаживание контактов, прежде всего, дипломатическими средствами с наиболее умеренными силами в афганском и иранском руководстве. Пятое. Налаживание контактов с новым иракским руководством в целях включения Ирака в американскую сферу влияния. Шестое. Поддержка вооруженной оппозиции в Иране за исключением Туде. С уважением. Группа политического анализа Государственный департамент США. Вашингтон, округ Колумбия, Белый дом, Пенсильвания, авеню 1600, 17 февраля 1979 года.